Надо было с кем-то поговорить, разгрузить голову. А то я совсем запутался. «А случайных встреч не бывает». «Не понял». Я снял очки и вгляделся севрюку в лицо. «Ты хочешь сказать, что вы с Танукой всё это подстроили?» «Боже упаси!» – рассмеялся тот. «Ни в коем разе. Просто я говорю, что в этом мире ничего не происходит просто так. Вот я сейчас...» Расскажу тебе один случай, очень давний. Был я влюблён в одну девчонку. А тогда я увлекался фотографией. Это сейчас ты этим никого не удивишь. У каждого второго цифровик в мобиле. Но у меня тогда была плёночная камера. Нормальная зеркалка. И однажды я сфотографировал свою девушку с подружкой. Поймал их возле института. Нащёлкал кадров десять. Ну, моей-то отдать не проблема. Но подружке, что же надо? А я ни адреса, ни телефона не знал, а спросить боялся. Вдруг приревнует. «Эх, молодость!» — мечтательно произнес он и улыбнулся своим мыслям. «Да, так вот, однажды был дождь. Я пошёл за хлебом. Фотки лежали на столе. Я, сам не зная зачем, сунул их в сумку. Пока я ходил, дождь сильнее пошёл. Но что мне было делать? Не топать же пешком». Я и двинул на остановку. Какая-никакая, всё-таки крыша. Подошёл троллейбус. Я в него не сел уже, сейчас не помню почему. Полный был, наверное. Дождался второго. Лезу в него и сразу, представляешь, сталкиваюсь с той самой девицей. Она, ой, Вадим, привет. А я у Ленки фотки видела. Тоже хочу, сделаешь? А я глазами хлоп-хлоп. Лезу в сумку, достаю фотографии. Держи. Вот с тех пор я убедился, что ничего в этом мире не происходит без влияния Будды. Почему Будды? А, неважно, к слову пришлось. Просто пойми, что всё в мире взаимосвязано. И если тебе почему-то хочется взять с собой вчерашние фотки, не думай, а возьми, даже если идёшь за хлебом. Вдруг ты всё врёшь и всё сейчас придумал. А если и ты парноколк придумал? Парировал писатель, и я заткнулся. Мы помолчали. «Это была Танука?» спросил я. «А?» встрепенулся писатель. «Нет, не Танука. А почему ты спрашиваешь?» «Она тоже предвидит события, не предсказывает будущее, но всегда оказывается в нужный момент в нужном месте. Помнишь что рыбу? Как она узнала, что автобус будут проверять? И что я так сыграю на концерте? А она заранее знала, что я сыграю». И где из-под земли вылезу? Она тоже знала. Откуда?» Севрюк нахмурился. «Вот с предсказаниями сложно», — признал он. «Тут я не могу сказать, как она это делает. Но как-то делает. А вот то, что рок в какой-то степени шаманство, она права. Психология артиста слабо изучена. Все художники немного контактеры. Что ж удивляться, если у самых лучших это получается настолько точно». Артист выходит на сцену из-за того, что ему чего-то не хватает. У него в душе есть пустота, которую он пытается заполнить. Из-за этого дисбаланса у творческих людей развивается нечто вроде дара предвидения, своего рода третий глаз. Многие музыканты предсказали свою гибель. Витька Цой пел «Следи за собой, будь осторожен». Прикалывался, наверное. А видишь, как вышло. Когда Джон Алена нас просили, Как, по его мнению, ему суждено умереть, он сказал. Скорее всего, меня прихлопнет какой-нибудь маньяк. Джимми Пейдж на вопрос о будущем группы ответил. Мы будем вместе, пока один из нас не протянет ноги. Джим Моррисон, когда узнал о смерти Дженнис, заявил. Я буду третьим. Первым, само собой, был Хендрикс. А, ещё такая штука. У Дорзов есть песня «Конец». Там Джим поёт. Папа. «Да, сын. Я хочу убить тебя. Мама. Да, сын. Я хочу трахнуть тебя. Слышал её?» «Конечно. Она в апокалипсисе у Коппола звучит», — хрипло сказал я и откашлялся. «Ну и что? Время было такое. ЛСД, Вьетнам, Холодная война. Этот, как его, Вудсток, сексуальная революция. Целое поколение хипповало, все ценности нахрен. Что ж тут удивительного?»